Мне неизменно не хватает тишины. Да и откуда, собственно, ей взяться, когда всё больше с каждым днём машин и без присутствия людского не остаться? Я затерялась в солнечном лесу, но пара дней в деревне — это мало, подольше бы. Но мне не скинуть суету. И вновь твержу, устала я, устала. А мне в ответ скептический вопрос — «Чего устали? Вновь не спится? В чем причина?» Я промолчу. Мне не хватает тишины. Мне ненавистный телефон, машины. Безумно раздражает интернет. От телевидения толку никакого. Я закричу «Да где же тишина?» Какое удивительное слово!